Глава двадцать четвертая. После слов Белоцветова я потерял дар речи. Конечно, я предполагал, что у Ворокчиева много друзей и партнеров из влиятельных родов, но информация о том, что с Воронцовыми у них крепкая дружба меня потрясла. Я ни в коем случае не хотел настраивать вас против Юлии, но... Должен был обо всем рассказать, извиняющимся тоном сказал князь. Вы сделали для меня доброе дело, теперь я плачу тем же. И никто из господ на вашем вечере не знает об этом? Спросил я через силу. В голове стучал пульс, я чувствовал поступающий гнев. Неужели знакомство со мной Юли — хитрая партия Воронцова и Рокчеева? Но я ведь ее мог не спасать. Вроде не похоже на подставу. «Да, лишь немногим известно, что Воронцовые вассала Рокчеевых», — глухо ответил Белоцветов, и я сделал над собой усилие, чтобы выкинуть на время лишние мысли с головы. любой момент князь может привлечь их к войне с другими кланами. Таких родов несколько, и это обсуждается лишь в узких кругах». «А вы откуда знаете об этом?» не мог не спросить я у князя. Лицо белоцветово сделалось каменным. Я выполнял одно из поручений князя и слышал их случайный разговор. Ответил он, и похватился. спохватился. Нет, там не было ничего криминального. Всего лишь небольшая услуга. Но после нее я перестал с ним общаться. Аракчиев человек не очень деликатный, а с токсичными людьми моему роду не по пути. Судя по взгляду князя, он не врал. Да и зачем ему это? Он решил подвердостеречь меня, не более того. Тем более, какая ему выгода подставлять того, кто может помочь Еще не раз его питомцу. Все ясно, князь. Благодарю вас за предупреждение. Буду иметь в виду, — кивнул я. Мне не хотелось былоцветом обсуждать наши отношения с Юлей. Мы с ним не так близки, чтобы я делился своими мыслями и чувствами. Да и друзей я редко посвящал в личную жизнь. Это мое личное. А с Юлей я обязательно поговорю об этом. Она наверняка знала о нашем конфликте с Рокчеевым. Но тогда почему раньше не сказала, что ее род связан с моим врагом? «Испугалась, что я не захочу с ней поддерживать отношения?» «А может, это Аракчеев в последний момент подговорил Евтереца ко мне в доверие?» «Тогда он глупец, располагал, будто я не узнаю о его дружбе с главой рода Воронцовых». «Но он не глупый человек, в этом плане решение Юли идти на этот вечер вместе со мной выглядит странным. Как бы то ни было, нам с Юлей предстоит серьезный разговор. Если я хоть в одном ее слове почувствую ложь, прекращу с ней общение». «Князя ненадолго отвлекли, я остался один». Огляделся и поомал на себе удивленные взгляды. Кто-то неприязненно пялился в мою сторону. «М -м, граф Черкасов!» — послышался рядом ироничный мужской голос. «Не ожидал увидеть вас в нашем обществе». Я обернулся и заметил молодого человека с зачесанными назад блестящими волосами. «Как его зовут?» Но, судя по одежде и слегка надменному взгляду, его достаточно обеспеченный и в этом обществе себя чувствуют, как рыба в воде. «Почему же не ожидали?» — улыбнулся я. «Как это почему?» — скинул он брови. «Думаю, все здесь присутствующие знают о вашем положении. Кстати, о крайне бедственном. Даже сказал бы нищенским. Но вы, кажется, удивлены реакцией здешнего общества на ваше появление». «Пытается уколоть меня, сволочь. Ну-ну, посмотрим, кто кого. Я тоже умею общаться вежливо и также вежливо посылать умею. Совсем не удивлен, скорее разочарован реакцией некоторых аристократов. Но скоро все поменяется, поверьте». Я холодно улыбнулся. В другом месте я бы не был с ним так любезен. Таких выскочек мне не привыкать ставить на место. Но портить вечер хозяину дома совсем не хотелось. Разочарованный, Воскликнул он, и его поддержала парочка за ближайшим столом. Они очень внимательно следили за нашей беседой. «Звучит очень смешно. Вы как тот комар, который летает вокруг слонов и разочаровывается их размерами. Скорее всего, комар гораздо больше, чем вам кажется», — иронично ухмыльнулся я. «Вы не задумывались об этом?» И, может, дело в размерах самих слонов, раз они вызывают у него разочарование». Дебильная улыбка исчезла с лица прилизанного, он двинулся к диванам и бросил на ходу. «Хорошего вам отдыха, граф». Я оглянулся в поисках свободного места, немного прошелся по залу, попробовал пару закусок и поздоровался с сияющими драгоценностями, словно новогодние елки с светскими дамами. А через минуту ко мне подошла блондинка с закрученной в виде воронки прической. Ее декольте был достаточно глубоким, чтобы заметить второй размер груди. Она тоже была усыпана бриллиантами. Блин, у них что, какое-то соревнование? Кто больше напялит на себя камней? Бладенка бесцеремонно ощупала меня взглядом и слегка вскинув подбородок, выдавила. Не понимаю, зачем это Белоцветову? Вы о чем? Спросил я, улыбнувшись. Зачем он пригласил наследника слабого, обнищавшего рода на этот вечер? Здесь собрались влиятельнейшие аристократы столицы, и тут вы. Князь Белоцветов здравомыслящий человек, сухо ответил я. И он сам решает, кого готов видеть у себя в гостях. «Все равно не понимаю», — скривилась блондинка. «Он разглядел в вас то, что остальным не видно?» «Сомнительная версия. Лично я не понимаю, как вы здесь оказались». «Вы просто не понимаете», — снисходительно улыбнулся я. «Думаю, со временем вы пересмотрите свое отношение к роду Черкасовых. Приятного отдыха». Я отвернулся, давая понять, что разговор окончен, и услышал за спиной фырканье. «Да хоть зафыркайся, мне-то что?» «Этикету и светской беседе я обучен». Но могу не сдержаться и наговорить лишнего этим напыщенным индюкам. Воображают из себя не весь что». Надоедливая блондинка хотела еще мне что-то сказать. Я заметил, как она схватила очередной бокал шампанского со стола и, зловеще улыбнувшись, направилась ко мне. Но в это время ко мне подошел Белоцветов. «Ну что, успели пообщаться с местным бамондом? О чем говорили?» — спросил он, когда женщина с недовольным видом вернулась обратно к столу. «Пустая светская беседа, ничего особенного. Просто пожелали друг друга хорошего отдыха», — ответил я. В это время ко мне подошел слуга с подносом. Я взял бокал, и мы с князем направились к небольшой группе аристократов, которые уже заняли места у горящего камина. Они вели неспешную светскую беседу. Я опустился на диван напротив пожилого мужчины. Седой, в клетчатом костюмчике, взгляд живой и проницательный, несмотря на возраст. «Барон и профессор в одном лице, Петр Петрович Нарышкин», представил его Белоцветов, «а это граф Владимир Черкасов». Барон кивнул, и я ответил тем же. Затем профессор продолжил. Так вот, господа, я уже более тридцати лет серьезно занимаюсь аномалиями. Признаюсь честно, заходить в аномалию мощнее красной я не решился. Да и в красной был всего минут десять. Еле выбрался и чуть не погиб. «Профессор, ваша гибель стала бы большой потерей для всей империи», — сочувствующе сказал один из аристократов. «Я читал ваши труды, они великолепны». А «Что видели в красной аномалии, если не секрет? Говорят, там сильные монстры». К нам подсел крупный мужчина с орлиным носом, сел неподалеку и внимательно уставился на Нарышкина. «О, господа, никому из вас не пожелаю пережить то, что случилось со мной!» — покачал он головой. «Аномалия возникла в самом центре Твери. Людей вывели быстро, а вот животные попрятались, поэтому изменились до неузнаваемости. Сначала меня чуть не укусила уродливая кошка с пастью волка, а потом набросился гигантский паук, еле ноги унес». «И как у вас это получилось?» — спросил я. «Хорошо, что в моей компании находились охотники. Они-то и прикончили тех тварей», — ответил профессор. «Вы настоящий храбрец, Петр Петрович», — крупный мужчина хлопнул в ладоши. «Я бы ни за что не полез в аномалию. Жизнь дороже науки». «Да ну, какой из меня храбрец?» — скромно улыбнулся Нарышкин. «Просто, когда увлечен своим делом, остальное отходит на задний план». «Я так люблю те разговоры про аномалии», — восторженно захлопала в ладоши девица, сидевшая рядом с мужчиной в возрасте. «Видно ты, ее отец или дядюшка?» «Да, профессор, расскажите о защите», — попросил кто-то за моей спиной. «Вы ведь создавали какой-то сильный артефакт, защищающий от фона аномалии». «Я слышал, что магический фон истощает магов», — испуганно посмотрел на него девушка. Нарышкин откашлялся и с довольным видом продолжил. «Да, к сожалению, это так. Как показала практика, наша природная энергия сильно уступает аномальной, и побороть ее мы не в силах, а насчет артефакта...» Последние годы я посвятил созданию устройства, которое должно полностью обезопасить мага, находящегося даже в сильной аномалии. Но так и не добился успеха. Хотя значительно улучшил некоторые свойства обычной магической брони. А как защищаются от фона охотники? Они ведь много времени проводят внутри, спросил худощавый мужчина в бежевом костюме. Как правило, все охотники очень сильные маги, улыбнулся Нарышкин. Но они полагаются не только на свою ману, но и на энергию кристаллов. Ими они питают защитные артефакты. Я тут же вспомнил наше путешествие с Аркадием в зеленую аномалию, когда он создал защитное поле. Возможно, это и был тот самый усовершенствованный Нарышкиным артефакт. «А что вы можете рассказать о темном лесе?» — спросил я. «Этот вопрос меня интересовал достаточно давно, я очень надеялся услышать от профессора ценную информацию. Признаюсь честно, в саму аномалию не заходил» но обследовал прилегающую территорию», ответил Нарышкин. «У меня даже есть несколько предположений, которые объясняют природу возникновения аномалий». Профессор сделал паузу, сделал пару глотков шампанского и продолжил. В итоге я услышал от него две версии. Первая – аномалии связаны с темным лесом. Он, как и мать-древа, питает свой молодняк, то есть новая аномалия, и взращивает новые. А появился этот лес вследствие магического вихря, который возник из-за сосредоточения в одной точке, остаточного фона после множества заклинаний. Во второй версии аномалия образуется на месте магических всплесков, происходящих глубоко под землей. Там, где собраны большие залежи кристаллов и темный лес, это давно возникший мощный магический всплеск. Кто-то еще думает, что аномалии – это отзвуки параллельных миров. Миры иногда соприкасаются, и возникает аномалия. А есть и такие, которые утверждают, что будто аномалия – это естественная часть нашего мира, и мы не должны с ними бороться. «Обе версии, по моему мнению, сущий бред», — засмеялся Нарышкин. Наконец-то мне попался человек, который может ответить на мои вопросы. Я взял у него визитку и на этом покинул эту компанию. Тем более они заговорили об изменении климата, что мне было не столь интересно. Чуть позже я вышел в сад. Благо, погода позволяла. Вскоре к нам присоединились дамы, и радостная Юля взяла меня под руку. «Я так рада, что пришла сюда. Оркестр просто потрясающий!» — восторженно посмотрела она вокруг. «Я еще никогда не была в гостях у Белоцветовых». И здесь все организовано, но просто на высшем уровне. Спасибо, что пригласил». Она оглянулась, чтобы удостовериться, что никто не подглядывает, и поцеловала мне в щеку. Я улыбнулся, мне понравилось ее прикосновение, но в то же время я был очень напряжен внутренне. Не терпелось начать с ней очень важный для меня разговор, но пока удержался от лишних слов. Лишь изредка наблюдал за ней, за ее поведением. Даже поправить сбившийся локон она может по-разному. Так же, как улыбнуться». А в глазах вообще можно прочитать абсолютно все, если, конечно, она не отличная актриса. Хотя я и таких в прошлой жизни выводил на чистую воду. Несколько дворцовых интриг раскрыл как-никак. «Дамы и господа, прошу за мной. Впереди еще много интересного!» — крикнул Белоцветов, отвлекая меня от наблюдения за блондинкой. Он махнул рукой и двинулся вглубь сада вместе со своей супругой. «Интересно...» «Что уже он хочет показать?» – воодушевилась Юля. «Понятия не имею. Пока очень интригующе», – улыбнулся я, хотя догадывался, что задумал Белоцветов. «Я по-прежнему ловил на себе непритязательные взгляды Ариста, но больше никто не осмеливался подойти ко мне. Значит, дошло, что я себя в обиду не дам». Мы дошли до беседки, за которой возвышалась сцена, закрытая красным занавесом. «Дорогие гости, многие из вас знают, что я очень увлечен разведением питомцев и собираю их со всего мира». Вышел вперед Белоцветов. Некоторые вы уже видели, но не всех. Сегодня хочу продемонстрировать способности новых питомцев». Он кивнул слуге и тут сдернул занавес. Вспыхнули прожектора, освещая двух животных. «О, среди них же Мартин!» Он растерянно посмотрел по сторонам, а затем узнал меня. «Да, у нас с ним не было связи, но он радостно смотрел на меня. Если бы не связь с хозяином, уже бы давно бросился ко мне на руки. Вторым был утыканный иглами зверек. Таких я в своем мире не встречал, хотя...» «Он очень похож на игольчатых гуаней, с которыми мы столкнулись на одном из южных островов. И те были покрупнее этого зверька раза в три». «Прошу любить и жаловать моего дикобраза Спайка!» — выкрикнул Белоцветов. «Он у меня только второй год, но уже успел подняться на среднюю ступень развития. Сейчас он вам это продемонстрирует». Слуги поставили напротив дикобраза треногу с остальной мишенью. Белоцветов, между тем, закрыл сцену магическим куполом, чтобы обезопасить зрителей. Спайк сосредоточенно посмотрел на мишень, затем несколько его игл засверкали. Он подскочил, извернувшись в полете, и выстрелил ими. Шипы облетели весь купол изнутри, оставляя за собой золотистый шлейф. Описав полный круг, шипы врезались прямо в центр мишени, разрывая ее на несколько фрагментов. «Превосходно! Это было очень мощно!» – выглянул мужчина в бежевом и захлопал в ладоши. Остальные присоединились к нему. «Надо было привести живчика», – шепнула мне на ухо Юля. «Он же выстреливает языком! Как-то круто!» «Живчик уже научился стрелять молниями», — сдержанно улыбнулся я. «Тем более!» — воскликнула Юля. «Пусть знаешь, что у тебя есть такой крутой питомец!» Наверняка она видела отношение ко мне некоторых личностей, поэтому хотела, чтобы я заткнула их за пояс. «Юль, это праздник белоцветовых. Не стоит привлекать внимание гостей на себя», — объяснил я девушке. «Это еще не все!» — между тем выкрикнул князь, когда аплодисменты прекратились. «Спайк, поприветствую наших гостей!» Дикобраз закружился вокруг себя, и светящиеся шипы разлетелись в разные стороны, взрываясь под куполом. Аристократы поначалу отпрянули, затем принялись хлопать в ладоши и восторгаться способностями питомца. Когда князь убрал купол, дикобраз скатился со сцены, подбежал к хозяину и застыл у его ног. «И еще один питомец, которого я еще не показывал. Встречаете ли мура Мартина?» – продолжил Белоцветов. Свет прожекторов остановился на лемуре. «Даже издали я почувствовал, что такое внимание ему не нравится, и он с трудом сдерживается, чтобы не сбежать. Давайте посмотрим, на что способен мой Мартин. Кто из вас осмелится испытать на себе возможности зверька?» Князь обвел взглядом присутствующих. Сначала желающих не нашлось, но потом руку поднял пожилой Нарышкин. «Пожалуй, я попробую», — засмеялся он, поднимаясь на сцену. «Что мне нужно делать?» «Просто постарайтесь выбраться из ловушки», — улыбнулся Белоцветов. Один из слуг протянул поднос, на котором лежала сабля. На ее эфесе голубым огнем горели камни. Это явно артефакт. Профессор удивленно скинул брови, забрал оружие и в напряжении уставился на лемура. Белоцветов еле заметно кивнул, и Мартин закрыл нарышкина завесой «Попробуйте выбраться», — предложил ему князь. Профессор сначала провел рукой по сфере, затем попытался пробить эту сферу кулаком, а уже потом приготовился, активировал саблю, клинок которой вспыхнул голубым пламенем. Нарышкин рубанул по сфере, но та осталась на месте, удерживая свою жертву внутри. «Как видите, друзья, из ловушки моего Мартина невозможно выбраться даже с мощным артефактом», — улыбнулся довольный князь. В ту же секунду сфера пропала, и счастливый Нарышкин подошел к питомцу, погладив того по голове. «Еще недавно я подумывал о том, чтобы продать Мартина в зоопарк или цирк». Лемур застрял на низшей ступени развития. Продолжил Белоцветов. «Однако один хороший знакомый подсказал мне лекаря, Владимира Черкасова». Владимир подлечил зверька и, что удивительно, подтянул его в развитии до средней ступени. Князь указал на меня: "Прошу, Владимир, поднимитесь ко мне". Юля подтолкнула меня в сторону сцены и захлопала в ладоши. Ее поддержали лишь редкие хлопки. Когда я поднялся по деревянным ступеням, князь положил руку мне на плечо и продолжил: "Дамы и господа, я знаю, что многие из вас также заядлые заводчики, как и я. Уверен, что Владимир вам поможет. Я гарантирую, что вы не пожалеете о своем решении. Правда, я говорю, Владимир?" «Конечно, обращайтесь, кому нужна помощь», — ответил я. «Я уже построил современный магический питомник, так что добро пожаловать. Для каждого из вас мои двери открыты». На этот раз аплодисментов я услышал больше. Гости, которые старались даже не смотреть в мою сторону, теперь с интересом рассматривали меня. Их явно заинтересовало предложение Белоцветова. Но они пока еще раздумывали. В любом случае, они вводят своих питомцев в ветклиники и не получают быстрого роста. А здесь результат налицо». И услышали они это из уст того, кто для них почти что друг. Хотя в своем мире я знал таких друзей. Они улыбаются ровно до тех пор, пока у тебя с финансами в порядке. Окажешься на дне присоединяться к тем, кто будет куражиться и добивать, втаптывая в грязь. На этом все. Прошу вернуться в дом. Вас ждет великолепный ягодный десерт. Белоцветов с женой под руку двинулся в сторону мраморных ступеней. И остальные потянулись за ними, в том числе и мы с Юлей. «Ты какой-то неразговорчивый», — подметила Юля. «Что-то случилось? Может, кто обидел? Если так, давай уйдем отсюда». «Нет, все нормально», — ответил я. Пока шли по выложенной декоративным камнем дорожке, ко мне по очереди подошли трое аристократов и попросили номер телефона. У всех троих были питомцы, состояние которых хозяев совсем не устраивало. Одна супружеская пара настойчиво зазывала к себе посмотреть питона, который уже пару месяцев совсем не двигается. Если он не в спячке и не умер, значит, нуждается в помощи». Я дал им свой номер телефона и велел позвонить завтра. Поздно вечером все начали расходиться. Мы с Юлей вышли за ворота и решили немного пройтись по улице. «Нам нужно поговорить», — сказал я, убедившись, что рядом никого нет. «О чем? Я что-то сделал не так во время ужина?» — напряглась Юля. «Нет, вечер был отличный. Речь о другом». Я сделал паузу, постарался скрыть раздражение. «Я знаю, что ваша семья – вассалы Рокчеевых. Наши вражде с ними известны всему городу. Ты не могла об этом не знать». Девушка испуганно уставилась на меня и отвернулась. «Мне это не понравилось. Боится, что я ее разоблачу? Или готовится выплеснуть очередную порцию лжи?» «Да, Володя, я знала о ваших взаимоотношениях с Рокчеевыми», понурив голову, ответила она. «Но...» Юля всклипнула. «Но я не поддерживаю их рот!» – выкрикнула она. «Они так меня достали своими интригами!» «Все это так противно и мерзко!» Блондинка повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза. «А ты спас мне жизнь, понимаешь?» «А мог бы и не сделать этого! И я просто хочу с тобой общаться, невзирая на отношения наших родов!» Я смотрел в ее большие голубые глаза, безумно красивые и чистые. Она не врала, полностью в этом убежден. «Пожалуйста, Володя, поверь мне!» Она с мольбой посмотрела на меня. «Я никому ничего не рассказывал о нас!» «Думаю, теперь не нужно этого бояться!» Натянуто улыбнулся я. После сегодняшнего вечера все узнают, что мы с тобой были на нем парой. Меня это мало волнует. Но Аракчеев может наехать из-за этого на твою семью. Мой отец, как всегда, отмажется, надула губки Юля. Ему не привыкать. «Даже если так, ты же понимаешь, что будет?» Остановил я ее под очередным фонарем. «Если Аракчеев задумает выступить против нас, то мы с тобой будем по разные стороны баррикад. Не надо так говорить, этого никогда не будет!» Твердо заявила Юля. «Просто ответь, мы продолжим с тобой общаться». В моей голове творилось черт знает что. Я хотел забыть про Юлю. Хотя уже понимал, что между нами промелькнула какая-то искра. С другой стороны, уже поздно. И теперь ее нужно защитить от гнева Рокчеева и ее отца. Хотя хрен знает, может и матушка у нее такая же уже с потрохами куплена князем. «Я не против общения», — приобнял я Юлю. «Но нам нужно крепко об этом подумать. Что делать дальше? Поговорить с моим отцом». Блондинка улыбнулась, но в то же время слегка побледнела. «Он непростой человек, но выслушать может, это точно». Края муха я услышал визг колес. К тротуару, чуть не наскочив на него, подъехал удлиненный черный автомобиль. Вроде лимузин. Так он называется. Но зачем так уродовать машины, я не понимал. Он же на червяка металлического похож. «Это мой отец», — упавшим голосом произнесла Юлия, и побледнела еще сильней. Задняя дверь машины резко открылась. Из нее выбежали трое магов. За ними показался мужчина в темно-зеленом костюме. Он бросил на меня ненавистный взгляд. «А ну, быстро домой!» Рявкнул он, хватая Юли за руку и закидывая в салон. Четверо магов тут же замерли передо мной, не давая вмешаться. Они не сводили с меня пристальных серьезных взглядов. — Отец, не надо! Володя меня от смерти спас! Мы с ним друзья! — услышал ей голос Юли из приоткрытого окна. Она попыталась вылезти, но Воронцов дал команду одному из телохранителей. Тот сел в машину, отодвигая Юлю вглубь салона. Стекло закрылось. — Эй, зачем так грубо? — крикнул я и сделал шаг вперед, но оставшиеся телохранители Воронцова перегородили мне дорогу. Да, теперь я почувствовал сходящую от них Ауру. Они были достаточно сильными магами. «Щенок, ты еще смеешь что-то тявкать?» Воронцов замер возле двери. Он смотрел на меня, исказив лицо от злости. «Ты опозорил мою дочь, появившись с ней на вечер у Белоцветова». «Во-первых, я вам не щенок», — посмотрел я на Воронцова пристально и холодно. «Во-вторых, Юлия не ваша собственность». Граф некоторое время смотрел на меня взглядом убийцы. Затем дернулся и резко посмотрел в сторону, махнув рукой телохранителям. Проучить этого оборванца!» — услышал я его голос. «Чтобы близко не смел подходить к моей дочери». Воронцов исчез в лимузине, который развернулся и умчался прочь. «Ну что, бедолага, готов к показательной порке!» Усмехнулся один из магов и выставил руку перед собой. Над его раскрытой ладонью появилось яркое красное пламя.